Глава 3. Осада Курванта. Говорят, что весна это время жизни, но военные люди, что служат лорду поколениями, скажут: весна время войны. И вот по просохшей каменной тропе, обнажённой после сошедшего снега, который укрывал пуховым одеялом сорок зимой, двигались воины. Их было много, порядка двух тысяч пеших и полутора тысяч конных подкрепления. Хвост колонны волочился еще где-то в районе Мертвой Рулки, пересекая исчели по укрепленному мосту. А первые ряды уже собирались вокруг осажденного города. Корвунт был наглухо закрыт от всего мира уже как с пару недель. Усиленные в несколько слоев металлом ворота были заколочены и припёрты брусиями, а из-за прямоугольных зубцов высокой стены выглядывал караул. Вокруг города еще задолго до осады вырыли ров, упершись в камень. На широких мостовых стояли требушеты, Река Малые Руки пробивалась между грудой камней и решеток под стеной, снабжая кордон чистой водой. Ее поток был быстр и стремительный, от чего осаждающие недовольно ворчали, не имея возможности отравить реку. Небольшой сосновый лес рядом с городом был под вырублен. Смотри, Мор, прислали очередного переговорщика, окликнул один караульный другого. Дозорные выглянули из-за зубцов стены мельком и быстро, чтобы не словить в глаз срылу. От палаточного лагеря, разбитого на расстоянии примерно в 200-300 васу, там, где недоставали трибушетов осажденных, выдвинулся всадник на высоком белоснежном жеребце в помпезном плаще красного цвета с изображением стоящего золотого меча, украшенного в рукояти такой же золотой короной. В руках, закованный в латы мужчина держал желтый флаг, которым махал из стороны в сторону, призывая к переговорам. "Позови вождя", хмуро пихнул Морр еще раз охлоф. Прочие и другие дозорные выглядывая из-за стен, стали отправлять посыльных в таверну. Там в окружении помощников сидел пожилой мужчина, в широкий в плечах, с лысой головой в зеленом платье, подпоясанном черным кушаком. Он склонился над столом и обхватил массивную голову толстенными пальцами, которыми бы деревья ворочить с корнем, а не править городом. В просторной таверне горело несколько свечей. Сейчас был почти полдень, и солнце через распахнутые двери заливало помещение ярким светом. Но вождь Милас слуp под слеповатостью, поэтому женщины из харчевни позаботились о сидевшем за столом вожде. Господин Миавин в таверну с шумом и гаммом вломилось сразу несколько дозорных. Там опять хотят поговорить. Флагом машут желтым!» Несколько торговцев рядом с вождем, которые оказались заперты в осаждённом городе, подняли головы. Они сидели за пустыми столами, из которых пообъедали даже крошки, и просто ждали, когда все разрешится. В Зонарде, через торговую артерию Корвунд, проходило множество караванов и одиноких путников, и все те, кто был в городе во время резкого переброса глёвских войск через бёртовую рульку, оказались заложниками ситуации. Некоторых с подозрением на вражеских лазутчиков посадили в таверну, и там за ними зорко приглядывали. Женщины, да старики, не задействованные в оборонительных работах, не стрелять, приказал дозорным вождь и грузно поднялся со скамьи. Люди помчались на улицу и остановили заряжающих трибушеты наводчиков, которые уже приготовились закидать стоявшие недалеко от переговорщика сопровождения. Камни выволакивали с берега малые Рулки и подталкивали по брусчатке к стоящим рядом трем метательным орудием высотой в пять ярусов. Вождь покинул помещение таверны и надел на сверкающую испаренную лысину, подаренный ему подшлемник, потом кольчужный капюшон и шлем с дозорными милаздами авин. вождь Корванта поднялся по лестнице на фланкирующую башню у запертых ворот. Внизу, на пританцовывающем жеребце сидел рыцарь в блестящих, как начищенный таз доспехах. Вождь высунул голову и осмотрелся, и уже после того, как убедился, что за валунами не затаились вражеские лучники, обратился к посланцу с желтым флагом в руках. На самом деле флаг был золотым, как считали глиофаняне. Золото символизировало мир и благополучие, а также служило цветом переговоров в военных условиях. Я вождь Корванта, Корвента Миласдамиавин, прокричал громко сверху вождь города. Что вы хотите? Я Сэр Лона Стрикс, барон аутерлоцких земель в Глеофии, мирифи военачальника Кедота начальник кидота Парфилиуса. Опасно и с напыщенностью возвестил рыцарь, наблюдая Миласа из-за поднятого забрала. Мы предлагаем вам сдать город, и тогда мой господин Кидот Парфилиус пощадит ваши жизни. Мы уже отвечали другому мирифи раньше. Нам нужно время подумать. Посмотрите туда, закричал всадник, повернулся назад и латной перчаткой указал на сторону гор, откуда тянулась вереница из воинов. Мост укреплен, и сегодня через него наши войска принесли тараны, лестницы, и требушеты. Вы видите? Подслеповатый ворс приложил руку к шлему и прищурился. Все перед ним на расстоянии 100 васов расплывалось. Но да, он видел движущиеся колонны воинов которые сливались в сплошной металлический поток. Но кто конкретно там вышагивал и были ли осадные сооружения, зрения Миласа уже на это не хватало. Эй, Амин, подозвал к себе дозорного вождь. Ты у нас самый глазастый. Там действительно несут то, о чем сказала эта тупая железяка. Высунувшись из за зубчатой стены фланкирующей башни, Амин, очень худой молодой юноша лет до 14, Также приложил к голове, на которой болтался чересчур большой шлем ладонь в перчатках. Там среди гор спускались многочисленные обозы, которые смогли пройти по мосту через мертвую рульку лишь после того, как его основательно усилили. Лестницы вижу, много повозок. Тащат что-то длинное. А вот что-то тянут с десяток лошадей. — Тфу, чтобы бы их черти побрали. Сплюнул на каменный пол вождь. Затем Милас снова высунул свою массивную голову за стену и посмотрел на рыцаря. Тот ответил встречным взглядом, презрительным и высокомерным, словно Лонас стик стоял не под стеной, а над ней. Вы увидели? Да, и что? закричал Вождь. Очень скоро мы начнем штурм. У нас достаточно сил, чтобы прорваться в город и стереть вас с лица Сангамара, но мы, будучи людьми благородными, Рыцарь остановился, чтобы набрать в грудь воздуха для криков. Мы, будучи людьми благородными, оставим вам жизни, если вы откроете ворота и сдадите Корвунд. У нас есть вода и еда, запасов хватит на год. Вурск, конечно, примрал. Стены Корвунда никто и никогда не пробивал. Так что готовьтесь стареть здесь, сэр Сэрлона Стрикс. Через открытые забрала опасно блеснули серые глаза. Имириф из злобно уставился на улюлюкающих горожан Корванта, чьи головы торчали то тут, то там из-за стены. "Это наше последнее предупреждение. Если вы не сдадите город, то завтра к закату улицы Корванта укроют трупы ваших детей и изнасилованных жен. Будьте благоразумны, подумайте о детях". "Что вы сказали? Вас не слышно из-под этой жестянки", ответил громко вождь. Подъедьте ближе, ради Ямиса и повторите. После этих слов он обернулся к стоящим рядом жителям и тихо произнес. "Несите горшки и прикажите сразу же потом стрелять". Со стен по лестницам сбежали ловкие молодые парни, и ухмыляясь. А ничего не подозревающий рыцарь, облаченный в полные доспехи, что, по его мнению, надежно защищали от стрел и от копий, с разгневанным лицом подъехал ближе. Белоснежный жеребец, украшенный красно-золотой попоной с металлической защитой, взрыхлял копытами сырую землю гнев и раздражение хозяина передавались и коню я говорю что если вы не сдадите город рыцарь подъехал ближе под самые ворота и задрал голову вверх отдышался чтобы снова закричать тогда вы все умрете! великая глёвская империя беспощадна к своим врагам но вы можете стать нашими союзниками и что нам нужно сделать чтобы стать союзниками С насмешкой в голосе ответил вождь, видя, как по лестницам с горшками в руках поднимаются несколько воинов. Я же сказал отворить ворота. Но мы их заколотили. С нарочито глупым выражением лица проговорил Милас, отдавая приказ рукой юношам в доспехах. Хватит прикидываться идиотами. Мы даем вам времени до рассвета, чтобы открыть врата. Потом начнем осаду. Вы все умрете!» У нас уже готов ответ для вас, Сэр Понос!» Басавит расхохотался вождь и махнул рукой. Со стены швырнули порядка десятка запечатанных глиняных горшков. Несколько из них пролетело мимо рыцаря, что стал пятиться, а другие попали точно в сверкающие доспехи. Глина раскололась, разлетелась в стороны, и дерьмо ещё тёплое в некоторых горшках растеклось по сверкающим латам. Хер вам, собаки плугавые, а не корвент, прогромохал Милас, пытаясь перекричать смех собравшихся на стенах жителей Корвента. Народ на стенах снова завыл укол, стал показывать пальцами, крутить дуль и хохотать. Везде царило безудержное веселье, то, что бывает невероятно радостным и острым в преддверии великого горя. А опозоренный опозоренные мерифи, чувствуя, как еще теплые испражнения затекают через шею под подоспешник, с отборной руганью пришпорил коричневого жеребца к стоящим позади воинам сопровождения. Скрипнули три трибушета. И в стремительно улепетывающего барона от верлоцких земель полетела груда камней, но рыцарю повезло, и он добрался до военного лагеря живым в окружении принюхивающихся бледных воинов и оруженосца. Те переглядывались, сдерживая смех от вида некогда сверкающего рыцаря под подспехом и коню которого сейчас истекал ответ вождя. С тяжелым вздохом Милаздами Авин спустился со стены. Обеспокоенным, постаревшим взором он посмотрел на построенные баррикады на улицах города, чтобы враги не смогли проехать на конях на требушеты, и главное на перепуганные лица людей, которым осталось времени до рассвета. Жители с тревогой разглядывали бесконечно прибывающие войска и то, как быстро строятся вражеские требушеты, готовясь к обстрелу города. О, Ямис, сколько же их там! К вордю спустился казначей города, помощник Миласа Сдорн. Словно река из металла мор на считал ещё с пару десятков лестниц и несколько таранов. Вождь окинул взглядом подпертые и заколоченные ворота. "Что это такое?" закричал он недовольным голосом. "Хером припереть и то надежней будет. Подтащите еще брёвна. Усильте баррикады перед воротами и на улицах. Это никуда не годится". К Миласу подошел темноволосый мужчина с вьющимися волосами, подёрнутыми на висках сединой. Это был капитан охраны Корвунта, который взял на себя обязанности по управлению обороной. Начищенная терраса сияла в лучах полуденного солнца, а кольчужная юбка шелестела, терлась о поножи. Их порядка четырех тысяч пеших и двух тысяч конных, пробормотал он на задачу, наклонившись к вождю, чтобы их никто не услышал. Они возьмут Корвунт и двинутся к западному тракту. Там обрубили мост, что ли? Сомневаюсь. Мне кажется, что глейофиани решили, что с нас начать с подручнее, и до нас дольше добираться из Брасо-Денту. А что с Гонцами? Ворт чувствовал себя уставшим. За последние две недели он так редко спал и ел. Не знаю. Вортон, если его не перехватили, должен был уже прибыть в Брасо-Денту, но лорд никак не поспеет к нам. Он что смотрел на снующих туда-сюда людей, которые таскали камни, делая из них баррикады, чистили оружие и одежду. Милости тяжело вздохнул, сложил руки за спиной и нервно потеребил массивные пальцы. Затем вспомнил, что на его голове до сих пор по дурацки надета кольчужный капюшонный шлем поверх платья вождя. Снял защиту и передал одному из дозорных. Между нами. Насколько я знаю, Белый Ворон стал гарнизоном в Болготте, поджидаю неприятельские войска. Я отправил даута туда две недели назад. У нас есть шанс Хильд». Его сиятельство разве не в Брасу Денту?» удивился Хильд, капитан охраны. Нет, но никто не знает. И мне кажется, что даже эти южные свиньи не в курсе. Иначе бы они торопились взять нас как можно скорее. Но откуда ты знаешь, что белый ворон уже в Болготте? Мне сообщил об этом один купец, что возвращался с западного тракта через Корвонт в Глеов. Он сейчас сидит в таверне. Тогда об этом должны знать и глеошане. Сомневаюсь. По словам торгаша, лорд прибыл туда как раз перед отъездом купца. И его сиятельство может успеть на помощь, если мы продержимся хотя бы несколько дней. У нас нет этих дней. Ворота пробьют завтра, а наши трупы к вечеру уже будут колыхаться на стенах. Я и так постарался протянуть время, выпросив неделю на раздумья. С шумом выдохнул Вождь и устало посмотрел на работающую массу людей, что спешно готовились к осаде. На все Воля, я и месухильт. Милас уже собирался было пойти в таверну, чтобы поговорить с купцами, прибывшими из Глеофа, и, возможно, выудить еще какую-нибудь полезную информацию. Но его поймал за локоть Хильд. Его дымчатые глаза цветом, как у вождя, признак племени аттанов, резко постарели, и капитан охраны, повертев головой по сторонам, очень тихо шепнул: "Мы можем сдать город Милас, тогда нас пощадят". "Они не пощадят нас, Хильд. Ты совсем сдурел, что ли, на старости лет?" Прошипел наместник. Но они обещали. Ты слышал, что сделали с жителями Ломатета? — Где это? Капитан охраны помотал головой, он не знал про такой город. Эх, ты ничего не знающий, друг мой, печально сказал вождь. Это королевский город в Великой Фласии. Гриёвские свиньи тоже обещали им сохранить жизни. знаешь, как они поступили с жителями, когда те предали короля и открыли ворота? Это имели бав от млада до старого. И всех без исключения убили, а детям перерезали глотки. А всех выживших защитников поставили на площадь и заставили смотреть. Хилл смертельно побледнел. Его жена была беременна пятым, а юные дочери вот-вот готовились связать себя браком с достойными мужами города. Это могут быть слухи. Если всех убили, то никто бы не рассказал об этом. И верить слухам друг это последнее дело. Ты хочешь проверить, Хильд? Милас закашлялся, страдает весенней простуды. Готов рискнуть дочермею и женой? Единственный, кому мы можем верить, это наш господин. Остается надеяться лишь на него и на Ямиса. Покрывшийся испаренный Хильд сжал губы в ровную линию и пошел дальше раздавать приказы. Он ничего не ответил вождю. Какая бы надежда ни теплилась в сердцах людей, но все понимали, что Глёфу нужны не жители Корванта, а сам город который имел важное стратегическое значение и помог бы империи закрепиться за мёртвой рукой. Если будет взят Кормонт, один из самых защищенных в южных землях Солрога, то Глеов планомерно начнет отбирать и другие территории, пока не подойдет гурасу Врасу Денту. В таверну в сопровождении десяти человек охраны, вооруженных тесаками и мечами, вошел Миласдами Авин. Он оглядел, подняв головы путников и торговцев, которые жаждали ответов теряя время и золото, будучи запертыми в осаждённом городе, гостей Корванта было порядка 25. От одетых неброско по северным меркам до пёстрых купцов, прибывших откуда-то из земель подле черной Неги. "Завтра с рассветом Глеёв будет штурмовать город", возвестил поставленным, но чуть хриплым от болезней и громких переговоров голосом Милас. "Я знаю, что здесь есть подданные Глеофа». Люди молчали, лишь их тут бровей сверлили вождя Курванта сказанное миласом ознаменовало худшую развязку событий для гостей. Я не буду допытываться кто откуда. Поэтому попрошу вас всех пройти в темницы, где вы проводитесь пару дней, либо меньше. вздохнул вождь. В тюрьмы? Мы ну, вам что, какие-то провинившиеся? Вы знаете, с кем имеете дело? Распетушился худой мужчина с длинным носом. С кем же? Я компаст Известный в Дриаде торговец, владеющий двадцатью тремя лавками в Дриаде и Летрдии. Как вы смеете сначала морить нас голодом, водить за руку в отхожее место, а потом и сажать в камеры? Злобно зыркающие глазки смотрели на вождя из-под ниши между нависшими бровями и куцей бородкой. Вое обязанности входит уберечь город от соглядатайфов и предателей. Я не буду допрашивать каждого. Так что прошу понять и пробыть в тюрьме несколько дней. Там вас будут хорошо кормить, уважаемые господа, лучше, чем здесь. Купцы и путники встревоженно переглянулись. Может быть, действительно здесь сидит лазутчик, который в нужный момент что-нибудь сотворит и облегчит проникновение в город глевских войск. "Неужели вы даже больных стариков посадите в мокрые грязные тюрьмы?" из угла таверны донёсся кашель. Старик с загорелой кожей, белоснежной бородой и рваным балахоном смотрел внимательным взглядом на вождя. Тот смутился, увидев перед собой почтенного старца, выглядящего явно старше даже 60 лет, но затем подозрительным взглядом скользнул по южному загару, крючковатому носу, карим глазам и пышной бороде. Лазутчиком может оказаться кто угодно, и даже скорее всего им будет тот, на кого не подумаешь. Милас еще раз посмотрел на оборванного старика. Тот закашлялся в удушающих приступах. Это ты пару дней не протянет тюрьме. — подумал про себя встревоженно вождь Хорошо те кто плох по здоровью останутся здесь под присмотром нескольких вооруженных людей но не ждите лучших от тюрьмы условий даже наоборот любое неосторожное действие вам выпустят мечам кишки. — Спасибо вам за понимание молодой человек прошептал старик снова заливаясь хрипами Что же ты забыл в дороге не с твоим здоровьем старый шляпца по землям! — спросил оглядывать душного путника вождь Ой, сын, как только я постарел и стал немощен, выгнал меня из дому. И теперь я иду, куда глаза глядят. Над деревней повисло гнетущее молчание. Оставление старых родителей было нарушением главного завета Явиса, самым тяжким грехом. Поэтому все без исключения смутились, повесили голову и задумались о своих детях. Даже компас, знаменитый торговец, вспомнил с горечью своего наглого сына, что лишь требовал от отца, но ничего не давал взамен. И ещё добавил задумавшись чуть печально вождь. — «тюрьма будет самым безопасным местом во время осады. Компас по другие торговцы теперь уже взглянули на вождя чуть иначе. Наконец из за стола стали подниматься люди. Деловито переглядываясь, они направились к выходу в сопровождении восьми человек охраны. Двое же стражников стали следить за тремя оставшимися: массивным торговцем, худосочным коротышкой и больным стариком. Через пару минут таверна опустела. Лишь женщины привычно оттирали тряпками и так чистые столы, да пара охранников зыркали на оставшихся иноземцев из-под добротных шлемов. По мнению охраны никто из трех гостей не представлял опасности. Поэтому эти двое принялись болтать меж собой, не обращая внимания на тихо шепчущихся в углу чужестранцев. Возможно, это был последний разговор в их жизни. "Почему ты не пошел в тюрьмы?» — спросил коротышку грозный купец. «Камеры находится под землёй. Я слышал о требушетах. Отозвался низенький человек и снял с головы широкополую шляпу. И что? Вход в темнице могут обвалить случайным ударом. Я не хочу сгонять там заживо. Грузный торгаш презрительно хмыкнул, оглядев совсем крохотного и крайне серьёзного мужчину, одетого в длинные коричневое платье с накинутым поверх жёлтым табардом. Затем оценивающий посмотрел на шляпу, глевловскую шляпу. А чего же вы сами не согласились пойти в тюрьмы? — спросил у торговца загорелый старик. На мне одежда южных купцов, меня не тронут, безапелляционно заявил толстяк, крутя на пальцах агатовые кольца. В отличие от тебя, старый, всех слабых и немощных всегда убивают первыми. Он язвительно хохотнул, а проницательный старик заметил в уголках губ мелькнувший блеск длинных клыков. Как же вы это узнали, почтенный? По лицу старика скользнула хитрая улыбка, так же как и ты перестал резко кашлять. Чудом отозвался с жестокостью в голосе купец: "Я не хочу провести последние дни своей жизни в мокром и сыром помещении". С горечью сказал старик и вздохнул: «Увы, пришлось обмануть. Каюсь". Щедушный вид замученного старца успокоил жирного купца, и тот потерял к нему всякий интерес. Но теперь уже карие и ясные глаза старика неотрывно следили за действиями то толстяка, который спокойно откинулся спиной на стену. то миниатюрного негацианта, есть ли разница, где проткнут брюхо мечом, в темнице или таверне?" Хмыкнул грузный купец и обратился к низенькому торговцу. "Может, под завалами лучше помереть, а? Как тебя зовут?" Худенький мужчина, отведя взор от закутанного в плащ старика с загорелой кожей, уставился на наглого купца, который накручивал густую бороду над толстые пальцы и ласкал жирную шею Баддас, а тебя? «Фэн». Откуда ты, Фэн?» Торговец уставился на жёлтую одежды толстого купца из Мараи. Надо же, протянул довольно Баддас и потёр деловито ладони. Как показывает себя наследник Адаса, юный Адор. Они не уменьшили налоги для лавок на Белой площади, как обещали. Ты был там на рынке, его расширили? же?» Фен промолчал и нахмурился. Много вопросов. Наконец буркнул купец: "Что тебе с того, снизили ли налоги?" Поговорить больше не о чем. "Ну как?" в смятении пробормотал Баддас. "Это же основа нашего дела, костяк. Тебе же это должно быть интересно в первую очередь." "Мне плевать", перебил Фэн. "А зачем тебе такое знать? Ты же с Глеофа! Он, шляпа Глёофская. Неет помотал головой Баддас. Желтый цвет тоже символ в летардии. Я из солнечного Аше, считай твой земляк. А шляпу? Он повертел в руках коричневую шляпу, помял ее поля из плотного хлопка. Купил в Ефасе. Очень хороша от дождя. Так тебе не все ли равно, где дохнуть, а? Баддас. Неожиданно сменил тему Фен. Я не собираюсь умирать. Пожал плечами Баддас. То есть здесь-то вернее, посреди жесточённой осады ты собираешься жить, а там в темнице боишься умереть от какого-то мифического обвала. Нас спасут господин Тастма, знаменитый белый ворон. Оставшись здесь я буду жив, а пройдя в темницу могу умереть, если вход в подземную тюрьму рухнет из-за выстрела трибушетом. Я слышал трёп воинов. Белый ворон прибудет сюда лишь через неделю, в лучшем случае возвестил насмешливым тоном купец, поднимая кустистые брови. Конечно, же он спасет твой изъеденный воронами символами этого чертового графства труп. Нет. Когда я покинул Болгот, он как раз прибыл туда со своим войском. Я рассказал об этом вождю, и он успел до того, как город окружили, отправить гонца. Как думаете, почему весьма, как по мне, мудрый управитель Корванта так долго тянул время? Когда давал Голиофу призрачную надежду на сдачу города, с лица купца сползла наглая ухмылка, и на его жирных оплывших щеках появился белый оттенок страха. Фэн заметался взглядом по таверне. Старик же после сказанного чуть приосанился и задумался о чем то своем, что, вероятно, его удовлетворило. Так как тебя зовут, старик? обратился к замотанному в длинный балахонистый плащ путнику Баддас из Солнечного Овше. Ты так и не назвался. Нужно ли вам знать имя того, кто возможно умрет с рассветом или в полдень? Когда там пробьют ворота? Наоборот, произнес деловито Бадда, поглаживая край желтого табарда. Мы с тобой останемся живы, так как твое имя. Зостра. улыбнулся старик, и его глаза блеснулись в рассеянном свете таверны, освещенные уже лишь свечами. Двери прикрыли, чтобы никто не покинул помещение. «А откуда ты, Зостра? Уже не откуда. Я заостро, просто заостро, с печальным оттенком в голосе ответил путник из Норалтела. На следующее утро всю ночь никто из жителей Корванта не спал. Трех заключенных, отказавшихся находиться в темнице во время осады, отвели в комнату постоялого двора, этажом выше харчевни. Предварительно их всех проверили на наличие оружия и убедившись в безопасности, посадили под замок. Они сидели на трех дощатых кроватях, а в углу на табуретах расположились два нескладных паренька, вооруженных тесаками. В самой таверне же люди пили. Пили немного, потому что все, что можно было, уже вскрыли и осушили. Но Вождь Милас выдал из личных запасов десяток бочонков сухого вина, которые хранились у него около пяти лет. И благодатные мужчины делали несколько глотков хорошего напитка, поставляемого из солнечного овше, а затем передавали деревянную кружку дальше. С середины ночи начался предупредительный и разогревающий жителей города обстрел из осадных орудий. Наводящие глиофы смогли разломать один из защитных требушетов. В свою очередь, требушетчики Корванта тоже не остались в долгу и поразили два метательных орудия глиофян, разнеся их в щепки и убив двух людей камни летали над головами перебегающих из зданий в здания жителей порой они попадали в какого-нибудь несчастного сминая и ломая его в раз. с восходом солнца из лагеря неприятеля донеслись бой барабанов и протяжный вой медной трубы эхо гулко отзывалось в сердцах защитников Корванта, и те бледнели сжимая в руках луки, прощи и арбалеты и метались безумными взглядами по своим таким же трясущимся товарищам От переживания некоторые бравые ребята хватались за вспотевшие лбы и рвали за углами домов. Все понимали, что эта металлическая река из доспехов за городом покроет их и утопит в себе, как только ворота будут пробиты. Часть арбалетчиков переползала баррикады и пряталась в комнатах на вторых-третьих этажах, чтобы оттуда из окон давать отпор неприятелю, когда он ворвется в город и пойдет по улицам, а в самих домах подперев двери мебелью Сидели и молились ямесу женщины и дети. Филипп фон Даттесмара уже несколько лет держал в городе внушительный гарнизон лучников, а потому в луках и стрелах, а также в доспехах и мечах недостатка не было. В воздухе чувствовалось напряжение. Все нарочито весело смеялись, хохотали над самыми дурацкими шутками друг друга, говорили не впопад и глупо. Словно нить растянулась над Корвентом. И каждый час она натягивалась сильнее и сильнее, и казалось, что вот-вот она лопнет, но нет. Измученные ожиданием и страхом люди не знали, куда себя деть, и принимались по третьему или четвертому кругу полировать тряпками оружие, отдергивать кольчуги и гребки кирасы и воздевать к небу глаза в очередной молитве Ямесу. Звук барабанов и трубы затих. Где-то в паре васу от капитана охраны Хильда, пролетело каменное ядро. Снесло от стены какого-то неудачливого юношу, который не вовремя привстал, и с грохотом раздробила стену прачечной. Да упокоит твою душу ямис, Брон, прохрипел Хильд. Лучники, они готовятся стрелять, закричал один из дозорных. По команде те, кто был на улицах города, попрятались, а защитники на стенах, где не помещался весь гарнизон, укрылись за зубцами и прижались к холодному камню. В воздух взмыл от тучи вражеских стрел. Под шквальным обстрелом к городу двинулся таран, защищенный треугольным настилом из досок. Стенабитная орудие волочили порядка 20 пыхтящих воинов. Надрывно выли трубы: "Убить тех, кто тащит таран!" закричал Хильд. "Зажечь огонь!" Люди пытались высовываться из-за стены, стрелять в тех, кто прятался под заграждением из досок стенобитного орудия. В воздухе разносился опёрённый свист смерти. В ров вокруг Корвунта полетели связки мокрого хвороста, формируя мосты. Глиофани под защитой круглых щитов подтаскивали к стенам огромные связанные между собой лестницы с крюками на концах. Стетив защитников в сторону тарана с щёлканием начали срываться зажжённые стрелы. Наконец пламя расползлось по доскам, и глиофани с воплями выбежили из-под защиты, что превратилось в ловушку. Стенам пытались представлять осадные лестницы, в нападающих летели камни и стрелы. Люди на галереях, когда какая-нибудь удачливая стрела попадала в зазор между доспехами, падали вниз и разбивались. Их тела скрывались в море атакующих, что волнами накатывались на корвунд. Повсюду слышались крики и стоны. Неосторожно высунувшегося из за зубцов юношу пробило сразу две стрелы, вонзившись в голову снизу. Звякнул металла холодный камень, одна лестница зацепилась крюками за стену. Когда по перекладинам уже вовсю ползли десятки нападающих, защитники перекинули креплённые к цепям бревно. С хрустом ломающим доспехи и лестницу, бревно протащилось вдоль стены, смахнуло не задачный и брус подтянули обратно. И где твой белый ворон, а, Баддас? С издёвкой Фэн, сидя на кровати. Баддас из солнечного овщения ответила лишь вздохнул Бледные и дрожащие молодые охранники, зажав тесаки в руках, слушали звуки осады. Даже до таверны, расположенной в противоположной от главных ворот стороне, доносились и крики, и молитвы. Время летело. Минуты казались часами, а люди сыпались на землю со стены у стен. Нападающие потеряли несколько таранов, лестницы умудрялись откидывать, две спалили, и казалось, что жители Корванта отбили первую волну. В конце концов глейевские войска отливом ненадолго отхлынули к лагерю, волоча на себе раненых. "Южные свиньи", проговорил усталый Хильд с луком в руках, спускаясь со стены. "Скольких мы потеряли, а уж!» Пока 43 насчитали. Может больше, если кого шальное ядро задело где-нибудь в городе". "Хорошо. С их стороны умерло как минимум в 10 раз больше". Капитан охраны окинул кучу, куда стаскивали трупы, изможденным взглядом. Его суровое лицо омрачило кривая ухмылка. В полдень, когда солнце в ясном небе лоскало гористые равнины еще холодным светом, глевское войско снова пошло в наступление. Прозвучал знакомый отвратный гул барабанов. Защитники уже сидели на галереях и ждали, сжимали до боли в руках луки, а свои бледные испуганные лица обращали к небу, моля Ямеса помочь. Что же делать? прошептал сам себе трясущийся юноша и впился вниз за спину Там, в груди тел на площади у загромождённых и заколоченных ворот, лежал его старший брат. Он отвечал встречным взором неживых глаз рыбий взгляд обнявшихся друг с другом мертвецов, будто смеясь, неустанно следовал за защитниками, которым еще только предстояло умереть. Бороться, слышно ответил Милаз до Миавин, стоя рядом. Ради детей, ради нашего будущего. У меня еще нет детей, господин Миавин. Был Вонте Зортон, рявкнул ворч. А вовсе матери у тебя нет и отца, и двух братьев с тремя сестрами!» Сглотнув удушающий слезный ком в горле, мальчишка, понимая, что ляпнул глупость, ничего не смог ответить Миласу, а лишь вздрогнул под его укоряющим взором и до хруста в пальцах сжал верхнее плечо Лука, а потом поглядел направо. Господин, господин, завопил Зортон. Смотрите! Вы видите, господин Мирвин, туман К нам идет туман. Не выдержав, юноша разрыдался. Это сама смерть идет к нам, не иначе, как грагу. О, Ямес! Ответа не последовало. Милас расширенными от ужаса глазами смотрел на запад, на острые вершины гор, откуда стремительной змеей полз через поля молочный туман, полз целенаправленно к Корвенту, полз под грохот свирепых барабанов и надрывный вой трубы, под радостные вопли неистовых гладиафан. Те жаждали сечи, крови, женщин и окончания осады. Туман. В такое время взвыл Ауф. «Чертячие потроха, за что? Одновременно с тем, как из лагеря выступила первая волна атакующих, клубы тумана коснулись стены, заскользили вверх, цепляясь за камни. Пелена молча пожрала город, гуляя им промеж домов и слушая молитвы насмешек перепуганных жителей. Что за туман? воскликнул Хилл, осторожно выглядывая за стены. Как это нам не на руку. Что бы их черти побрали? Даже природа против нас, простонал в ужасе Милас, спустившись с галереи. О, я месо, господин граф, где же вы? За высокими каменными стенами послышалась возня, точно жуки копошились где-то в листве. Доспехи врясали, металлическая окова лестница отдаленно звякала в тумане. Мелиошаня волокли лестницы и таран, скрываясь в плотной мгле. Мужик корвыто приставали из-за каменных парапетов и глядели в завесу, пытаясь различить хоть что-то. Свист. Дождь из вражеских стрел накрыл галерею, с истошными воплями посыпались, как листва с деревьев под сильным ветром на землю защитники города. Хильду по шлему чиркнул уже на излете наконечник, отскочил, скользнув по гладкому навершию, украшенному пучками вороних перьев, и отдал вибрации в подшлемник, который погасил удар пошатнувшегося командира охраны успели схватить за грудки, прежде чем тот рухнул вниз в серую тьму. Везде царили царил хаос и неразбериха. Куда стрелять? Противника будто бы и нет, Вскрикнул натужно Ауф. Стрелы! Несите еще стрелы. Натянув тетиву, Ауф спустил стрелу, которая улетела в пустоту, и взялся за последнюю. Точно в воздух стреляем и боремся с ветром. Лестница! Чёрт бы потроха скиньте лестницу справа от воротной башни. Из-за вес и вынырнул таран, и с грохотом ударил в ворота. Те выдержали, но все понимали, что после 100 ударов даже укрепленные металлом створки начнут трескаться. Люди закидывали огнем таран, но тот продолжал ломать ворота, хотя по треугольному навесу уже расползлось пламя. «О -о -о -о — улыбнулся Фэн, вслушиваясь из комнатушки таверны, крики ужаса. Скоро агония смерти расползется по этому жалкому городишку. Уже вот-вот начнут резать глотки сначала мужикам, потом детям, потом будут насиловать баф. Запах крови, смердение обделавшихся тел, Фэн с шумом втянул воздух. Мы отобьемся!» — воскликнул перепуганный юноша изо всех сил сжимая рукоять грубого тесака, ибо лучшее оружие пошло защитникам. «Увы, нет", ответил, пожимая плечами толстый купец. «Все произошло в одно мгновение». Очень быстро для своего полного телосложения купец вскочил с кровати и в один прыжок оказался у стражников. Торговцы обыскивали на оружие, и у него при себе не было ни кинжала, ничего не бы дробящего. Охрана была уверена в своей защищенности. Но рыхлые пальцы за секунду обвились вокруг шеи одного юноши и сломали ее, будто тонкую палочку. Торговец со скалившимися клыками выхватил из ослабших и мертвых рук тесак и невидимое в полумраке лезвию устремилась к опешившему второму охраннику. А шехалифстерн в окутанной туманом комнатушке раздался ясный и чистый голос. Прозвучал он как вкрачивый шепот, но зловещие слова отозвались громким эхом в сердцах всех присутствующих. Фэн дернулся, истошно вскрикнул и упал замертво с распахнутыми глазами, и даже меч, замерев на полпути, остался лежать в его цепких руках, странно окаменевших. Зостр стоял у кровати и насмешливо смотрел на самонадеянного вампира. А Баддас и охранник задрожали при виде резко распрямившегося и утратившего всякий болезненный и стародальческий вид старика. Вокруг длинных и тонких пальцев Зостра расшался, оплетая их, вился сгусток чистой энергии. «Колдун!» — крикнул перепуганно Аббатдас, хватая за куластое лицо. «Маг!» — Спокойно поправил торговец заостр и подошёл к мертвецу. Зоостро обыскивал тело купца, поглядывая на дрожащих охранника и низенького торговца, чтобы те ничего не сотворили. И в конце концов он нашел то, что заинтересовало его. Ага, рассеивающий камень. Достал из кармана небольшой камешек маг. Такую безделушку легко было спрятать и пронести мимо любой несведущей в магии охраны. Значит, он должен был в согласованном месте уложить сей артефакт, чтобы проделать огромную брешь в каменной стене. Хитро, хитро. Но вот исполнитель попался дубоум. Через распахнутое окно ком сочился туман, будто голодный и бестелесный грим. И охваченные ужасом люди протягивали в плотной перенев вперед свои руки, не видя собственных пальцев. Что за туман? прошептал в ужасе Баддас, теряя очертания из острых, хотя тот стоял совсем рядом с ним. Это вы сделали, господин? Нет, но природа этого тумана колдовская. Если уж Глеоф решил воспользоваться магией в войне, то рассеивающим камнем дело не ограничится, прошептал сам себе Зостр, раздевая убитого охранника. Нужно уходить из Корванта, пока есть такая возможность. Этот город уже мертвец, который еще об этом не догадывается. Зоостроскрехтением снял с мёртвого юноши с переломанной шеи под доспешник кольчугу и шлем полумаску с подшлемником. Затем быстро переоделся, лишь пышная белоснежная борода торчала из-под наголовника. Макс мерил ленивым взором умных карих глаз притихших Баддаса и охранника и покинул комнатушку. Раздались быстрые шаги. Зостро обернулся, за ним спешно по темному коридору бежал Баддас, приподнимая полы коричневого платья и желтого табарда. В руках у него трепыхалась полюбившаяся Глеёвская шляпа. Подождите, господин, подождите, умоляюще посмотрел на заострюраша купец из Солнечного Авше. Зачем вы следуете за мной? А как же ожидание знаменитого белого ворона? Глаза старика улыбались. Он, вероятно, не поспеет. Звуки тарана стихли. Над городом воцарилась тишина, прерываемая лишь периодическим свистом шальных стрел. Зострый Баддас покинули таверну, прошли сквозь харчевню на первом этаже между столами, где в углу прятались несколько женщин. Отворив скрипучую дверь, Зостра расшас без раздумий нырнул в туман. Около постоялого двора в стоило их нервно водили ушами кони. Как ни в чем не бывало, маг развязал узел чембура, взял поводцы кобылу и не тратя время на седлание, повел за собой. Его примеру последовал беспокойный Баддас, дрожащими пальцами с трудом освободивший от привязи гнедого жеребца. "О, Ямис", прошептал тихонько купец, стараясь не потерять в туманных хлопьях могущественного мага, в чьей силе он от чего-то не сомневался. "Ни черта не видно. Злые силы грагу тут не умереть бы споткнувшись. На той расчет. Рассеивающим камнем невозможно воспользоваться вампиру. А значит, туман это лишь прикрытие для колдунов, чтобы подобраться к стенам, пробормотал старший маг и оглянулся сквозь прорези в шлеме. Лобовая атака совершена для отвлечения внимания. Они напали первой волной без магической пелены, чтобы сконцентрировать все силы города на восточных воротах. Основной удар будет нанесен в другом месте. В каком же, господин? В любом. Нам тогда нужно успеть уйти. Только на это и надежда, прошептал сам себе Зостра. Словно в подтверждении слов Зостры от восточных ворот донеслись громкие вопли упавшего со стен защитника. Под защитой щитов глевской полчище полло очередной таран. Одушевлённые глиофани налегали изо всех сил, но установленные на колесах стенобитные оруди жители Корвунта сталкивались друг с другом во мгле, хлопали глазами, и терялись. Ноги сами собой спотыкались от трупы и баррикады. Из начавшейся паники никто не обратил внимания на старика в доспехах и испуганного купца, которые шли к задним воротам, стоящим почти вплотную к реке. Туда невозможно было подволочить ни таран, ни лестницы из-за крутого спуска, усеянного громоздкими валунами. Задними воротами в мирное время пользовались лишь сами жители, чтобы попасть на поля и к далекому лесу, а сейчас во время осады двери так и вовсе намертво заколотили. В этой западной части города практически никого и не было. Лишь несколько дозорных. Те были практически слепы в тумане и испуганно прислушивались к далеким звукам осады. Зоостр играл с рассеивающим камнем одной рукой, ласковым голосом маг успокаивал нервную кобылу. Копыта двух лошадей тихо стучали по каменной дороге. Помнив слова мага про камешек, Бадас понимал, что хочет сделать этот могущественный человек, но молчал. Лишь следовал за ним в надежде, что Зостра поможет выбраться из охваченного огнём и туманом города, который вот-вот падет. Баддас, как и все вокруг, хотел просто выжить любой ценой. Раздался далекий грохот тарана. Дозорные на задних воротах вздрогнули и вытянули вперед руки, мгновенно пропавшие в белой мгле беспомощно помутиляли ими. "Кто там?" неожиданно спросил один из сторожевых. Зоостр остановился, подойдя вместе с Баддасом к запертым воротам. Купец занервничал, посчитав, что воин на стене услышал цок от копыт лошадей. Но нет, дозорного привлёк шум иного рода. Стражник перевесился через стену и посмотрел куда-то вдаль, словно пытаясь взором раздвинуть плотную туманную завесу. "Ты слышишь, Орлтон?" толкнул он в бок другого дозорного. "Там кто-то есть. Чертячьи потроха, ничего не видно". Орлтон прислушался и действительно К высокой и неприступной с этой стороны города стене двигался отряд всадников. Именно отдалённое ржание и ляск металла дали дозорным понимание, что кто-то приближается. З острый баддас тоже замерли, и в глазах старшего мага мигнула тревога. Дозорный достал лук из чёрного тиса, натянул тетиву и пустил стрелу наугад в туман. Звон тетивы и стрела исчезла с опёрённым свистом. Ничего. Воронтон навострил уши и повторно выстрелил. И тут наконечник взметнул по железу. Стрела попала в чьи-то доспехи. Хош, скажи вождю, нас из глотки Орлтона донесся хрип, и он, хватаясь за горло, упал за стену, к ногам зострой Баддаса. Вслед за ним рухнул, как скошенная трава, и хош. Раздался хруст, и на перепуганного насмерть Баддаса и спокойного Зостру уставились две пары пустых глаз. Воцарилась тишина, и лишь неизвестный отряд приблизился с другой стороны стены из-за Плохо дело, пробормотал зоостро и тяжело вздохнул. Опоздали. Значит, тот лазучик должен был помочь убрать стену у западных ворот. Чародей из Норалтела отступил на несколько шагов назад, бросив поводья кобылы. Ясные глаза подернулись дымкой, руки поднялись до уровня груди, и пальцы растопырились. Тишину, разбавленную далекой осадой, прорезал ясный голос. Зоостра расшас шептал на хор афи заклинания, что текли рекой из его напряженных губ и сливались в одно длинное слово. Вокруг закрутился воздух, вырос воронкой, который водя руками в плавных движениях играчу управлял Зоостра. Воронка все росла, ширилась, разрывая ватные хлопок и колдовской завесы, и вихрем разошлась в стороны теплым южным ветром. Зашипела, зашурчало, пелена нехотя рассеивалась. Почувствовав толчки ветра в спины, осажденные развернулись и вскрикнули от неожиданности. На их глазах мгла и в конце концов испарилась, и вот над Корвунтом воссияло яркое солнце. Гнофани вздрогнули и в растерянности замерли под стенами, озираясь по сторонам. Куда же делась их волшебная защита? "Бей гадов!" закричал взбудённый Хильд, когда металлическое море обнажилось из за растворившегося тумана. Капитан ухватился за лежащую порета стрелы. Стреляйте, убить всех. В войска Глеофа сразу же полетел прицельный шквал стрел, что косил их на землю. Зоостраже продолжал шептать заклинание, покачиваясь с прикрытыми глазами. Он сжал рассеивающий камень, и тот осыпался трухой в старых пальцах. Крошка попадала на землю и заискрившись на секунду потухла. Наконец, Мах открыл глаза и устало вздохнул. Бежать некуда, придется помогать. Сообщи вождю, пусть пришлет сюда лучников, как можно больше, иначе мы все погибнем. Бадда закивал головой, и Стремглав побежал искать Миласа, оставив гнедого коня. Тот был бесполезен на улицах с завалами. Сторожевые на западной галереи завопили, исчезнувшая пелена обнажила планы врага. Уже все со стен увидели, как основное войско Глеофа обходит Корвунт и стягивается к западному входу в город. Перед заколоченными вратами, впереди Глеофа стоял чужеземный отряд Десять всадников в доспехах, укрытых белыми раздвоенными плащами. Между зазорами латца змеиными узорами проглядывали нарядные одежды с желтым шитьем по рукавам и горлу. Самый пестрый из этой десятки поднял взгляд к перепуганным дозорным. Те уже натягивали тетиву. Властные глаза незнакомца обещали скорую смерть. Он взлом жести выбросил вперед руку, а укрытые шлемом губы что-то зашептали. Но ничего не произошло. Колдун опешил. Рядом с ним пролетело несколько стрел, которые ударились о невидимую завесу вокруг отряда и отскочили в стороны. И вот с губ незнакомца вновь сорвались демонические слова, сотрясая воздух раскатами энергии, но все было тщетно. Дозорные продолжали настреливать, как ни в чем не бывало. Обледневший под шлемом полумаска взостро стоял и качался, спрятавшись под навес каменного дома, чтобы не стать жертвой удачи вражеского лучника. Три бушеты врага к счастью не дотягивались до этой части города. Отряд в золочёных доспехах переглянулся. Послышалась далекая южная речь, соль знакомая и который подслушивал с помощью заклинания, и губы старика искривились в ухмылке. Зостр знал, кто стоит рядом с ним, отделенный лишь стенами города. Некоторые маги спрыгнули с коней и под защитой барьера подошли к воротам с рассеивающими камешками в руках. Артефакты были уложены, а колдуны, отступив на некоторые расстояния, зашептали на хор афи. Но вместо того, чтобы проделать в стенах проем, поглотив пространство вокруг себя, камни лишь вспыхнули, как падающая звезда на небосводе, и осыпались трухой. Злострара сейчас снова торжествующе усмехнулся. Этот город защищает могущественная магия, воскликнул на русинском языке незнакомец, глава отряда магов. Невероятно. Откуда на этом диком варварском севере магическая защита? Откуда? Что за шутка по рыфиалу? Тем временем половина лагеря гляфян с мечами, тесаками и копьями наперевес уже обошла город, и теперь порядка трех тысяч воинов стояли у задних ворот. Злорадство играло на свирепых лисах, все жаждали крови и женщин. По плану пролом уже должен был быть в стене, и 3000 воинов знали: настало время ударить в спину и устроить бойню. Но что-то пошло не так. Что происходит? Сэр Лонос Стрикс на злобном жребце подъехал к южным наемникам. Почему пропал туман? Мы уже должны войти в город, господа маги. Где же ваша обещанная помощь? "Ждите", процедил сквозь зубы с явным акцентом суйгури аварий глава кланов. В это время к Зостри подбежали жители Корвунта вместе с Миласом, новость о перебросе войск неприятеля к задним воротам разлетелась взбалмышной птицей. Впереди вождь яскал бад, достык пальцем стоящего под навесом острог. Среди людей вырос ужас. На старика с искрящимся вокруг него потоком меги смотрели неверище, смотрели со смесью страха и гнева. Кто-то нервно теребил рукоять тесака, меж собой шептались, и острог окружила ощерившееся мечами защита города. "Кто вы?" нервно обратился к старику Миласа. Стоя от того на расстоянии в несколько васу, что вы творите? Я я не могу долго говорить. Зостро прервал свою длинную речь. С той стороны отряд наемников с юга, я сдерживаю их заклинания. Мне уже не хватит сил убить их. Постарайтесь повредить луками и отогнать, иначе очень скоро я выдохнусь, и стена будет проломлена. Зоостров вновь, сконцентрировавшись, продолжил бормотать непонятные слова. Руки его тряслись, карие глаза потухли. По ту сторону стены куланы сняли латные перчатки и, смазав руки защитной мазью, стали испускать из пальцев молнии и струи огня. Им по своему вторили глевские лучники. По приказу зазвенела тетива. В небо вспархнула туча стрел. Туча нависла над корвантом, осела, обукрывший его щит, и рассыпалась на сотни радужных сполохов. К ногам Колдунов шлепнулись обгоревшие наконечники. Милас Миласдымиовин вбежал на галерею и увидел, как беснующееся алое пламя расползлось по невидимому барьеру вокруг стены, а молнии яркими вспышками беспомощно бились во что-то и растворялись. Милас никогда не видел ни магов, ни то, что они могут, но потому, как страшные молнии с оглушительным треском, вылетающие из рук Колдунов, поглощались незримой стеной, вождь, будучи человеком неглупым, понял, Тот старик действительно защищает их. Не подпускайте никого к магу, закричал Милас, прикрывая правое ухо от треска. Только он отделяет нас от южан, лучников на галерее. Живее, Хилд, прими командование. Сосредоточенный возострых спрятали под щитами с изображением ворона с распростёртыми крыльями. Лучники на стенах изумляясь тому, что вражеские стрелы бились обо что-то невидимое и сыпались вниз, Со хмылками от уха до уха посылали уже свои стрелы в неприятеля. Те спокойно летели в сторону Глевской армии, не встретив никаких препятствий на пути. Растерянный строй врагов стал редеть. Барьер вокруг города полыхал и трещал под натиском огня и молний, но не пропадал. Полтящие гляшам попятилась, их смелость куда-то пропала, будто растворилась в лучах высокого солнца. Наконец, они мутными волнами отхлынули от ворот, бросив ненавистных им южан на волю судьбы. На стрелы продолжали колоть, продолжали кусать в зазоры доспехов, и с яростью поглядывали уже не на стены, а под них, на нерадивых и неумелых магов. Чёртаго наемота. Как же был прав Герцо Кро «О, Оямис. На кой чёрт мы с ними связались? Позор. Сэр Сэрлона Стрикс со злостью разглядывал растерянных колдунов, а когда попробовал подъехать к ним, то голова его белоснежного жеребца лишь уперлась в щит. Барон Аутерлоски в землях от этого сделался еще лютей. Предводитель колдунов сжав челюсти, глядел, как на стенах позади города собирается народ. Требушеты развернули, теперь они настреливали по войскам Глеофа, которые ждали, пока наемные колдуны с юга снесут стену, как это было обещано и задумано, но те лишь беспомощно поливали ворота заклинаниями и отборной южной руганью. Наконец, Игурий Аварий приказал отойти. На мага всыпался шквал стрел. И щиты искрили и подергивались зыбкими волнами. Неожиданно барьер одного из колдунов бледного и дрожащего от натуги лопнул. Удачливая стрела попала в шлемной зазор и подёрговшись чародей, с воплем рухнул с лошади замертво. Так их, кричал счастливо Милас, наблюдая в строю неприятеля хаос. С главных ворот донесли, что враг прекратил попытки прорвать защиту. Там умудрились не только отбиться, но и отправить к ямису очень много голяшан оказавшихся не вовремя без защиты белой пелены, Во рвах и перед главными воротами осталось пару тысяч воинов, истекавших стрелами, обожженных смолой. Знаменем поражения стали торчащие из груды тел сломанные лестницы и несколько таранов, по которым еще ползло пламя. Зоостро открыл глаза и качнулся. Его подхватили несколько пар рук. Люди плевались и шептали молитвы, но исполняли приказаный вождем. — "Дайте ему воды!" Гарал Милас понимая, что лишь усилиями старика они смогли отбиться. К пересохшим губам поднесли сразу несколько кожаных фляг, и старый маг, уже не проверяя воду на яд, что чуть не убил его ранее на юге, сделал пару глотков. Весь запас сил оказался исчерпан. Больше заодно не сможет помогать в защите, пока не восстановится. Тем временем войско Глеофа медленно обошло Корвунд и вернулось в лагерь. Вернулось побитое и знатно поредевшее Там на биваке из высокого красного шатра буквально выскочил пожилой мужчина с символами меча и короны на длинном плаще, едва ли не мантии. Что случилось? закричал он и на спрыгнувшего с лошади мага. Свигурий снял шлем, нервно пожевал губу и забегал глазами по растерянным лицам воинов. Там маги кидот. Маги? Что за чушь? возопил военачальник на рысьянском языке, непонятным для Здесь не может быть магов в Что ты такое несешь?» Но «Ну, они и тут оказались, ответил колдун. Но не с десяток же. Где? Где еще один погиб? Возможно, что там и один маг, но могущественный и очень умелый. Он владеет заклинаниями пропускного щита и мертвых артефактов. Это высокая школа кинот. Затем Сугрии добавил обреченно. Мы истратили все силы. Вернитесь и проломите стену! Едва ли не кричал военачальник. Мы не можем опозориться. Нужно отдохнуть. Маги в городе тоже отдохнут. Рыкнул Кидот. Ты не понимаешь, что ли, болван? Что если мы не возьмем город, то змея потеряет влияние на севере. Гератион ждет от нас благих вестей. Да, я понимаю. Так идите и сделайте. Нам нужно взять город как можно скорее, пока белый ворон в пути. Ты хочешь с ним встретиться, Сугурия, с сыном Гара? Смог лицо Сугурии вытянулось в гримасе ужаса, но понимая, что возвращаться на поле нельзя, он нашел себе силы качнуть головой. Мы без сильный Нам нужно время до следующего вечера. Это долго, зарычал Кидот, но маг ничего не ответил. Еле волоча ноги, Сугурия поплелся в сторону двух пышно разукрашенных шатров где забылся беспокойным сном после того, как его раздел краснолицый раб из Унгруна. Использование Хор Афа всегда вытягивало душевные силы и истощало, и сегодня представители белой змеи, которые думали, что быстро пробьют щит истратили все свои ресурсы, Зостру остороже, под тщательным присмотром Миласа, перенесли на постоялый двор, будто отощавший и больной старик потерял всякую живость, и лишь пил безмолвно и глядел тусклым взором на все вокруг. После того, как маг буквально упал в постель, воины, словно шпаренные кипятком, выбежали, с из комнаты и принялись в ужасе чесаться и молиться Ямесу. Колдун, у нас в городе Колдун, шептали где-то в городе, чудовище. Прислужник Граго. Но он спас нас. Противились некоторые, коих было меньшинство. А не станут ли грязны наши души от того, что мы его не убили? О, Ямес, спаси нас от этих монстров. Миложды Миовин измерял комнатку, где лежал южный чародей, нервными шагами из угла в угол. На всякий случай он старался находиться подальше от чародея. "Так кто вы?" заостро молвил с трудом маг. — "что вы здесь делаете?" "Ищу белого ворона. Он звал меня долгие годы." "Господин звал вас?" С подозрением возрился над чудное тело под одеялом вождь. Я же уже сказал, да. Дайте мне отдохнуть. Хорошо. Милас почесал почти лысую голову и продолжил расхаживать за вперёд. Но вдруг маги нападут. Колдуны, Они колдуны. Недовольно исправил з остра Они тоже будут отдыхать. У вас есть день. Глеов. Глеов не будет атаковать без белой змеи». Что мы можем сделать за это время, чтобы помешать им? Колдунам? Ничего. Хоть это и этой неучи, но вы им ничего не сделаете. У нас есть вы. Моя победа, молодой человек, это результат неожиданности. Завтра змеи будут атаковать уже иначе, не столь опрометчиво. И к полуночи ваш корвунд падет. Но что-то мотал большой головой наместник. Наш город богат. Сколько вы хотите? Назовите цену. Почему вы молчите? Золото не сделает меня сильнее, Милас. А удачу звоном кошелька не купить. Но здесь в городе женщины, дети, невинные дети, вы понимаете? Вы понимаете, что умрет наше будущее, те, кто еще даже не жил. Вы знаете, что сделают с нами при взятии города? Вы Уйдите, прошу вас. Мне нужно отдохнуть. Уйдите. В растерянности Милас покинул комнатушку, которую охраняли отобранные лично вождем ребята, до да безумия преданные и верные. Почти до полуночи, охрипший Мила раздавал указания по укреплению обороны, а потом провалился в страшные сны. Там его за волосы тягал жестокий Грагу и хлестал плеткой за общение с жутким колдуном с юга. Из домов на протяжении всей ночи раздавались рыдания детей и женщин, потерявших отцов, мужей, братьев или сыновей. На улицах лежали трупы, их пока негде было хоронить. Ночное небо над корвунтом разрезали вопли гарпий, учуявших сладкие запахи смерти. Поначалу ненасытных птиц отгоняли от трупов за стенами и дозорные корвунты и сами грифы. Но уже к середине ночи кристально чистый и по весеннему свежий воздух предгорных равнин заскрипел, от рвущихся жил и затрещал от ломанных костей. За стенами развернулся чудовищный пир. Посреди трупов, глядя желтыми глазами фонарями, ходили гримы, бесплотные сущности. Они открывали черные пасти и втягивали около мертвых колышущийся воздух. С рассветом беспокойные дозорные не находили себе места и бродили по галереям, стены туда-сюда Однако в лагере неприятеля стояла зловещая тишина. Никто не собирался атаковать Корвунд, пока колдуны из Белой Змеи не восстановят утерянные силы. Жители Корвунта и Глиофии с ненавистью буравили друг друга взглядами и периодически обменивались ленивыми выстрелами из луков. А гарпии продолжали терзать влажные от ночной росы тела. следующим вечером к в комнату вошел юноша он нес глубокую тарелку с кашей что тряслась так от его дрожи как только дно посудины коснулось вместе с ложкой стола парень тут же со свистом выбежал из комнаты в коридор до ушей Зостры донеслись молитвы Ямесу об очищении души старый маг из нор норалтела покачал головой и усмехнулся забавные эти люди с севера дикие боязливые набожные Да ещё ему, высшему магу, что принесли? Кашу принесли, будто не аристократу, а обыкновенному ремесленнику. Он сел к столу, взял сухую краешку хлеба, обмакнул ее в кашу, затем ложкой зачерпнул немного склизкой размазни, привычно принюхался, но различил лишь душистый запах свежесваренной пшённой каши. Она была еще теплой, и не имея возможности проверить еду на яды, заостро прожевал размокший хлеб и съел всю кашу до дна. Было вкусно. Старик стряхнул с нечёсанными неделями бороды крошки и поднялся из-за стола. После огляделся и не найдя привычную чашу для омовения рук, провел пальцами под по дружки. сотворил корочку льда, растопил и обтер ладони влагой. В коридоре жители Корвунта едва ли не с криками разбежались в стороны, когда дверь отворилась и в проеме возникла худая фигура мага. Зоостр со сложенными за спину руками прошел мимо вжавшихся в стену бойцов и спустился в таверну. Там его уже нетерпеливо ждал Милас. Вы отдохнули, господин? вежливо поинтересовался наместник, пытаясь скрыть дрожь в руках. Вы наелись? наелись?» менее. Благодарю. Что нам делать с колдунами? Я же сказал, ничего. Зоостр печально покачал головой. Вчера они действовали опрометчиво, но сегодня будут осторожны. Что это значит? Это значит, что я не в силах укрыть весь город щитом, так что стену могут убрать в любом месте. Близился закат, огненные лучи скользили по улицам и заливали таверну оранжево-золтым светом. Люд в харчевне навострил уши и спрятавшись по углам, с ужасом взирал на щуплого старика, который стоял в к заходящим солнце. Так вы не сможете помочь? с суровым голосом спросил Милас. Хоть что-нибудь ради Ямеса?» Зостро покачал головой и развёл руками. Я не смогу убить их всех. И как только они, ценой нескольких жизней, убедятся, что я один, сразу же применят в другой части города рассеивающий камень и прорвут вашу оборону. Так что молодой человек обратился к массивному Миласу тщедушный чуть Город в любом случае будет взят. Не тешьте себя пустыми надеждами. Мы мертвецы. Все вокруг молчали. Над людьми нависла тень ужаса, которая хватала за горлы и душила. Багряный луч солнца стал медленно отползать от ног к окну, к выходу из таверны. Солнце садилось. Где-то вдалеке зазвучали барабаны и запела труба. В углу около деревянного стола неожиданно расплакался маленький ребенок, который вспомнил, что после такого гула погиб его папа. В таверну ворвались несколько дозорных одновременно. "Господин, случилось!" заорал хоть и стоял величаво посреди паникующей толпы, не сдержался и вздрогнул. Он вышел следом за Миласом, прошел улицу, шепнул пару слов на хор афи и поднялся на галерею. Из лагеря неприятеля выдвинулся крупный отряд: лучники, мечники, люди с таранами и лестницами. Под гулкой пение трубы войско направилось к главным воротам. Сопровождали полчище девяти чародеев. Стреляют, закричал кто-то со стены. Зоостро поднял глаза и тут же перед самым его лицом черкнул невидимый щит наконечник стрелы. Высек искру и рухнул на землю. С дрожью милас посмотрел на спокойного мага. "Вол сотни мужиков на южную стену", кричал где-то вдалеке Хильд. "Куда ты пошел, болван? Живо на стену, не смей прятаться!" закричали в сторону Юнца, который пытался скрыться в доме. Милас обеспокоенно смотрел на подступающие войска. Все вокруг застыли с окаменевшими плечами и тяжелыми руками. На атакующих из тисовых луков полился дождь стрел. В сторону тарана полетели факелы, однако они лишь скользнули по щиту и упали на землю. Таран спокойно подтащили к воротам, и над корвантом разнесся грохот железа о ворота. Слева от фланкирующей башни смахнули бревном лестницу. Сделайте что-нибудь, черт вас побери! закричал Милас южному магу. Неужели у вас нет ни капли сочувствия? Или вам собственная жизнь не дорога? Ради ямиса, я умоляю, помогите! Зоостр, сложив руки на парапет, помялся. Как бы ни были тщетны надежды, но умирать не хотелось, не так быстро. Поэтому маг вздохнул, Недовольно взглянул на Суйгурию и его младших колдунов и прошептал заклинания. Они разнеслись песни над галереей, и защитники, стоящие рядом с магом из нор Норартела, в ужасе отшатнулись. Щит вокруг Таранов вспыхнул и начал трескаться. Суйгурия вскинул голову и нашел взглядом Зостру. Предваритель змеи нахмурился, и с его губ сорвался хор аф. Колдуны начали вторить ему, отчего их слова сплелись в дружный хор. Дыры в щите стали зарастать, стенки утолщаться, но Зостро усилил голос, вцепился гневным взглядом в одного чародея. Барьер взорвался брызгами разноцветных огней, обжег людей под ним и вокруг, а тот, кого буравил взором Зостра, закричал дурным голосом и упал замертво с кобылы. Помощники Суйгури борлят полноватый и нежный колдун с мягкими вихрами, выкинул вперед руку, пользуясь моментом, пока Зостро атаковал. И с его губ слетели злые слова. Заарьерлььелясь я, молния зигзагом соскользнула с пальцев в и растворилась в барьере Зостры, на мгновение вспыхнув. Отряд белой змеи побледнел. Двусловец, Это двусловец, завопил барлиатон и, не успев создать вокруг себя барьер, умер от колкого заклинания Зостры. По настилу тараном расползалось пламя. И воины попытались отступить, погибая под шквалом стрел. Суйгури вместе с помощниками сбились в плотную кучу, бросив гляфян умирать, и под небольшим, но крепким щитом спешно отошли. Колдуны взглядами испепеляли заостру. Заостро же приложил руки к колбу, вытянул ладонь вперед и интеллигентно поприветствовал предводителя Белой Змеи по-южному, с мягкой улыбкой. Лицо же того в злобе перекосилось. Дайте мне что-нибудь надеть обратился со вздохом к Миласу Мак: "Я не смогу после истощения держать одновременно и свой щит и атаковать". Зострими мигом выдали полное облачение, и одевшись в ближайшем дворе старик заходил туда-сюда по галерее, посматривая вниз. Над корвом там густились сумерки, стремительно темнело, и обеспокоенный Мак водил глазами по волнам атакующих, выискивая колдунов. Чуть погодя, Мак из норалтела, увидел вспыхнувший в вначале отстрел щит одного колдуна. Тот посланный трусливым Суйгури отчаянно ринулся к южной стене, прикрываясь воинами. Поводаль на холме застыл в ожидании сам Суйгури и Авари. Зостр очень живо побежал, протискиваясь в узком проходе. Зазвучал хор аф, и не успев уложить камень у стены, Колдун с криками умер, когда его щит разорвался, а сердце лопнуло. Зостра же, тяжело дыша, облокотился о зубцы стены, слишком стар он уже для таких забегов. В это время другие чародеи, завидев смерть товарища, вернулись в лагерь к расписному шатру. Там уже стоял гневный кидот Порфиlius. "Он один", сказал Сугурия. "Там один маг". "Один? Тогда почему вы не смогли пробить чера стену?" спросил неверищавый начальник. "Почему ты стоишь здесь, а не там, на поле битвы, Сугурия?" В договоре было оговорено, что мы должны помочь рассеять стену оберзнулся Сигурий. Мы не должны были бороться с выходцем из Байвы. Имени Моэма там двусловец, который может плести одновременно два заклятия кидот. Один маг даже из Байвы не сможет долго защищать город. Мы тоже не можем защититься против него в открытом бою. Он специально убил сильнейшего щитоносца, который держал над нами барьер. Если мы еще раз туда пойдем, кидот, он сломает щит Фэрла. Ворон не так силён и положит всех нас. А чтобы нам напасть на него, Кидот, ты понимаешь, что нам нужно отказаться от своих барьеров. Это смерть против двусловца. Мне плевать, рыкнул Кидот Порфилиус на русинском, и затем успокоившись, предупреждающий похлопал по ножнам. Иди и сделай, что положено, или я передам послание в Гератион. Сколько у вас осталось рассеивающих камней? три камня кинут трясущимися руками сугурия чья которого который зависел от осады, снял шлем и миру явилось худое лицо с мягкими щеками и полными губами этот парафиалов ублюдок спалил вчера пять артефактов и сегодня один вместе с Сидрилом. мы разделимся под покровом ночи попадем к стенам с помощью иллюзий и сделаем дыру так ступай чего встал неожиданно сугурий замер и побледнел Кидот, не посмотрел на колдуна, но затем услышал и сам топот, топот коней. Со стороны западного тракта земля вздрогнула под копытами нескольких тысяч огромных жеребцов, и эта дрожь докатилась и до лагеря Гляфян. Послышалось пение Солрусского рога. "Строится!" закричал Кидот Мирифием, а сам бросился к канавьям. Весь Кормонт затих, жители с бледными лицами вслушивались в приближающийся гул. Никто не верил Всем казалось, что это иллюзия, отклик надежды в сердце, которое отдавало в больные и уставшие головы, а затем город накрыл вопль счастья. Мимо Корванта на размашистой рысе пронеслись всадники. Бледная луна вышла из облаков, и на груднике шлемы с вороньими перьями и оружие засияли благодатным и даже священным для жителей Корвунта светом. Сверкающее во тьме войском мчалось по предгорным равнинам к биваку. Люди привстали все, удло хупёршись в стремена, а острия копии нацелились на неприятеля. В лагере Глеов царил хаос, не успев построиться, глофаня уже кинулись в рассыпную. Никто не ждал белого ворона так рано, но сейчас он был во главе солдров и вел их за собой. Войско Филиппа разделилось на несколько крупных отрядов, и хрипящие злые кони миновали палисады и ворвались в лагерь в его». Равнины наполнили крики, ляск металла и вижание лошадей. В глазах солдовр плясала сама смерть. И огня вопили, когда их грудь протакали копья, а головы, будто кочены капусты, разбивали тяжелые копыта. Суйгурий вместе с умя колдунами уже мчался верхом к реке в горы. Оглянувшись, чародей увидел, как от места побоища, что было когда-то лагерем, отделились несколько солдовр и пустились в догонку. Мужчина побледнел и остервенело впился пятками в бока коня, подстёгивая. В воздух со свистом взлелись стрелы и чиркнули о магический щит. Защита вспыхнула, заискрилась и на мгновение залила все вокруг ярким светом, но барьер выдержал. Это заприметил высокий всадник в зелёном плаще и, отдав короткий приказ, тут же поскакал следом, Солры стали догонять наемников с юга. Помощник Сьюгури обернулся, шипяще бросил заклинание на хор Афе. И один из черных всадников с воплями рухнул на землю. Из-за заклинания колдуна его щит на мгновение исчез, за что чародей поплатился. Умелый конник выбил его из седла. Глухой крик, скрежет доспехов, колдун замер. Суйгурия Варис слева поравнялся крепкий воин, и его стремительное копье упёрлось в сверкающий щит. Предводитель белой змеи оскалился и вытянул в сторону верхового руку, рявкнул слова на хор Афи. С пальца всрвалось пламя, полыхнуло в глаза коню. Тот захрипел и споткнулся на полном скаку. Раздался хруст ломающихся костей, а затем и крик второго помощника, чья лошадь запнулась о обрухнувшего садника. Стиснув шенкелями бока уже вымученной кобылы, радостный своегорий огляделся и помчался дальше в горы, к переправе через мертвую рулкию. Вдруг справа, светилоны мелькнул черный силуэт, из-за скалы вылетел на наголофи огромный медведь. Блеск острия и бок лошади фигуры пропороло копье. С сухим треском обломилась ясеневая древка, и коня со страшной силой опрокинула наземь. на землю. завопил от боли, когда кобыла рухнула на него и переломала чародею все, что было ниже пояса. Всокий мужчина в дорогих одеждах выскользнул из седла. Уверенно и мягко ступая по камням, он, подобно дикой рыси, пошел в сторону колдуна. В руках заблестел меч. Суйгурии постарался взять себя в руки, и, рыдая, вытянув вперед пальцы, растопырил их, прокричал заклинание: "Ничего". Корчащийся от вспышек боли колдун, приподнявшись на руке еще раз отчаянно выкрикнул страшные слова, будто разрезающие прохладный горный воздух ножом, но воин продолжал идти, сотканный из металла и вороней символики. Из-под шлема проглядывали белоснежные волосы. И тут Суйгурии все понял. Он разрыдался, рухнул обратно на землю и воздел к неумолимо приближающейся приближающиеся статуи трясущиеся руки. Пощадите, взмолился колдун. Мужчина замер над дрожащим и стонущим Суйгуреем, придавленным лошадью. и в шею предводителя белой змеи, в зазор между доспехами упёрлось сверкающее под луной лезвие. "Ты с юга?" спросил сухой и чистый голос. Сыгурий нервно закивал, разглядывая острые металлические ботинки под сам его носом. Под подошвой хрустнул мелкий камень. В страхе Колдун обхватил себя руками и всхлипнул, корчась от боли. Выкуп, простонал он с акцентом. Меня выкупить с ними шлем? Последовал холодный приказ. Колдун с трудом стащил с себя красивый шлем, воздел глазак навишенным над ним мужчине, но тут же получил сильный удар в лицо и провалился во тьму. Филипп фон Даттемарас с легкостью откинул труб кобылы, подхватил закованный в доспехи тело, словно не чувствуя тяжести, и перекинул пленника через заднюю луку седла. Затем ловко и по-молодецки запрыгнул на коня, словно сросся с ним, и поскакал назад. Чуткие уши услышали крики победы. Спустя несколько часов, когда луна бледным пятном висела в черном небе, В распахнутые ворота Корванта, от которых отодрали брусья и доски, ввели немногочисленных пленных. Обычных воинов Глеёв безо всякой жалости зарубили мечами, чтобы не плодить лишние рты. Подощерившимися копьями по брусчатой улице шагали военачальник Гидот Порфилиус и два его мирифи. Голодные и уставшие жители Корвунта, которые, впрочем, не чувствовали ни голода, ни усталости, воодушевленно кричали и плевались в сторону побежденных. Впереди процессии, рядом с Филиппом, отставая на полкорпус от него, ехали изнурённые после напряжённого марш-броска военачальник Шарлонре и его помощник Лука Мальгерб. А босс войска должен прибыть только к обеду следующего дня. "Ну что ж, ты вошёл в город Сарлонос", обратился к неуспевшему сбежать Мирифиу хохочущий невероятно довольный Милас с закатом, как и обещал. Мирифи промолчал. Сейчас без сияющего шлема и в помятых доспехах он казался уже не таким напыщенным, а вокруг мужественного рта залегли глубокие морщины. Рядом с пленниками вышагивал и счастливый хильд, держась за разрубленную и обмотанную тряпками руку. Оборона города присоединилась к сражению уже на исходе, но один из гриофанов умудрился попасть тесаком в щель между доспехами капитана. Господин, там в комнате постоялого двора находится маг Наконец обратился Милас к грациозно покачивающемуся в седле графу. "Что? Какой маг?" спросил Филипп, который не успел еще никого расспросить об осаде в полубитвы. Чернёный нагрудник графа с зарубками от мечей, тесаков и копий врага все так же сиял в бескровном свете луны, а белоснежные волосы опустились на плечи. На сгибе локтя белый ворон держал шлем, украшенный в навершии пучком вороньих перьев. Пленного бессознательного колдуна тащили два воина позади Филиппа. Так, господин, эти свиньи, вождь указал на Суйгури, у которого были связаны руки и обмотан несколько слоев тряпками рот, они же не смогли разрушить стену благодаря южному магу. Какому магу, милас? — сердито повторил граф. Он в комнате постоял во дворе отдыхает, того, с зеленой крышей, дальнего. Говорит устал. Старик пришел с юга, якобы вы пригласили, господин. Как зовут? «Кажись, изостра. После этих слов глаза Филиппа расширились от великого удивления, и он покинул торжественную процессию, обогнал ее и стремительно понесся по побитой стребушетов камнями улицы, на которой уже почти растащили баррикады. Около постоялого двора белый ворон выпрыгнул из украшенного кисточками седла и бросился сквозь толпу наверх. Если с пару минут назад Филипп думал о Глеофе, то теперь его мысли занимал лишь южный маг. В коридоре стояла охрана, стражники с тоской прислушивались к счастливым воплям на улице и мечтали лишь о том, чтобы вернуться к своим семьям, с которыми уже успели попрощаться, освободить этаж. рякнул Филипп. При виде графа воины подтянули животы и, услышав приказ, незамедлительно покинули пост. Белый ворон вошел в комнату, около которой ранее толкалась охрана. Там в постели, укрывшись легким хлопковым одеялом, лежал старик с загорелой кожей, длинным лицом и белоснежной бородой. Он чуть постарел за три десятилетия, но это был тот самый Зостра Рашас, которого видел Филипп в памяти Уильяма. Зостра сразу же понял, кто стоит перед ним. Белый Ворон положил свой шлем на стол, снял латные перчатки и небрежно швырнул туда же. Затем взял стул и сел рядом с кроватью, изучая взглядом того загадочного старшего мага из Норалтела, который каким-то чудом оказался здесь, на севере, после стольких лет безуспешных попыток пригласить его к себе. Да светит солнце ваш путь, неужели знаменитый белый ворон? Мягко но настороженно улыбнулся Зостра. Впрочем, не узнать в пожилом синеглазом мужчине с седой шевелюрой до плеч того самого белого ворона было тяжело. Филипп кивнул. И вам здравствуйте, вы откликнулись. После стольких лет, сказал граф, предвкушая ответы на многочисленные вопросы. Как любят говорить в Норролтеле: терпение ломает гранитные стены. И вот я здесь, перед вами. Вы больны? Уже нет. Но если вы про мою слабость, то это лишь усталость после чрезмерного пользования магией за несколько дней. Ангелов теперь тоже не чурается использовать магию, сморщился Филипп. он и раньше это делал. В Ломатее, насколько я знаю, произошло то же самое. Под прикрытием тумана рассеяли стену в городе, а потом перебили всех свидетелей. Филипп разглядывал мага, его истерзанное годами морщинистое лицо и непритязательный вид. С пышной бородой гостя из Норлтела пропали красивые украшения, а одежда подобала нищему, но никак не старшему магу. Ни золотых цепей, ни колец у мага не осталось, вероятно, намеренно. Вы от кого-то бежите? Досели спокойное лицо взостро перекосило грима сострадания. Старые глаза тоскливо дрогнули и маг кивнул. Кто вас преследует? Будьте откровенны со мной заостро, это в ваших же интересах. Я стал жертвой измены, прошептал маг. Подставили при дворце и обвинили в предательстве после смерти короля Орлалоя. Я пытался доказать свою невиновность, однако мою персону решили убрать из Норалтела. Дрожащая рука старика коснулась горла, вспомнив все произошедшее. Вас пытались убить. Зоостро раша кивнул, но затем покачал медой на головой. Заменить. Как это? Граф удивленно вскинул густые брови. Подсадить в мое тело сотропезника, который бы по сути управлял мной до самой смерти. Сглотнул слюну заостро раша. Кто такие сотропезники? Черви? паразиты достаточно разумны и сильны, чтобы попав в организм носителя, есть его изнутри и контролировать. Я добился сбора ариапага, в котором бы снял с себя необоснованные подозрения, но ночью в мои покои пробрались сквозь магическую защиту, через личную охрану, схватили и попытались подсадить трапезника. И как же вы спаслись? С печальным взглядом Зостро пристал с постели, и размотал обвивающие горло льняные ленты, в которых не было ничего необычного. Многие южане прятали шею под шарфами и высокими воротниками. Сухими пальцами Мак оттянул ворот платья, и Филипп представилось ужасное зрелище. Зоостр был изуродован так, словно несколько минут лежал на горящих углях. Обугленное тело покрывали жуткие шрамы, сморщенная натянутой натянутая была багрово-розового оттенка. Нападающие не полагали, что я сразу же использую огненные заклинания в замкнутом и тесном пространстве. Вы сожгли их. Да, и себя в том числе. Я успел произнести заклинание до того, как червь проник в меня полностью, лишив воли. Сотрапезники не любят огонь. Почему тогда ваше лицо без ожогов? Я излечил его вместе с руками, так же как восстановлю в скором времени остальное тело. В ту же ночь я обежал из горящих покоев и успешно покинул Норалтел. Потом вспомнил ваше приглашение. А в Орташкее меня пытались отравить, похоже, баркором. Но я лишь слегка пригубил напиток, поэтому выжил. Вас будут преследовать и здесь? Зостры Рашас покачал головой, и в его глазах затеплилась надежда. Сюда, на север, за мертвую рудкю никто не пойдет за мной, лишенным власти и статуса. Лишь несколько гильдий вхожи в любые земли, но я уже не стою так дорого, чтобы заказывать меня у них. Горестная улыбка скользнула по губам Зостры. Да и бежав на север, я растерял не только власть, но и уважение в глазах прочих. Почему же вы не стали искать убежище у соседних королевств, у друзей? Политика. Трусливые друзья хуже врагов. Филипп молчал, лишь гладил поросший густой щетиной подбородок. Я рассказал свою историю, господин Тастымара, и можете быть уверены, она правдива. В свою очередь, я хочу знать, какой интерес мог вызвать у вас могущественного реликта, правящего северными землями я, Южный маг. Я не припомню, чтобы наши пути когда-либо соприкасались. Но то, что вы дважды отправляли ко мне снаряженные отряды, недешевое удовольствие даже для юга, заставило меня поверить, что я нужен живым. И приглашение произрастает не из ненависти реликтов к магии. Филипп нахмурился. Он жалел, что сейчас рядом с ним нет Горрона де Дантале, который бы безо всяких обещаний просто убил мага и увидел все своими глазами. Но ждать до офорта Белый Ворон не мог, да и кто знает, сколько еще отведено жизненных сил этому тщедушному старику. Наконец, граф, прислушавшись к пустеющему коридору, произнес "Я готов предоставить вам с острова кровь, еду и защиту" до самой вашей смерти, которую я не буду торопить. Но сначала мне нужна информация. Согласен. кивнул Зостра. Что вас интересует? Во-первых, когда вы отдохнете, мне потребуется развернутый отчет по тому, что делать с подобными магическими атаками на города. Здесь можете не переживать. Маг устало усмехнулся. У белой змеи это клан наемников из Гератиона. Сейчас большие проблемы. нор Норэгус отказался от их услуг. и змея извивается в предсмертных судорогах, задешево продавая свою шкуру кому попало. Даже Глеофу, как видите. Я сомневаюсь, что после столь позорного поражения с ними захотят работать. Глеоф может заключить сделку с другими кланами. На йоге, господин, назревает большая война. «Юг богат. А цена северной монеты, как вы должны знать, сейчас составляет три дара к одному сетту. Наемникам куда выгоднее продавать свои услуги южным королевству. Но на будущее, чтобы обезопасить себя от неприятельской магии, нужно посадить в город размером с Корвунд, ну, маг вскинул глаза к темному потолку и посчитал в уме. «С два десятка хороших магов точно. Хорошо. Тогда пока отложим этот вопрос и перейдем к следующему. 30 лет назад вы прибыли в большие Орды на ярмарку. Медленно с расстановкой проговорил Ворон, откидываясь на спинку стула. Зачем? Ах, это, прошептал чуть удивлённый Мак, его глаза заслала перина воспоминаний. Меня попросили оказать услугу. Вы знали, к чему приведет передача мешка с молодому рыбаку? Нет, не знал. Мой покровитель за его защиту и помощь попросил меня переправиться через Черную Найгу, затем Мертвую Рулкию, именовав Солорок в Вофурте, в поселении Большие Ворды, найти высокого мужчину с книгами, а потом подвести его к фургону и ненароком показать горючку. Глаза Филиппа зажглись. Значит, он был прав, и весь этот приезд южного мага в Вофурт Это не стечение случайных обстоятельств, а преднамеренное выстраивание цепочки событий, в которой Зотов оказался лишь звеном. Поначалу я, заметив полного купца на подстилке в окружении книг, решил, что речь шла о нем. Однако он наотрез отказывался следовать за мной. Да и вообще много хамил. Чуть позже моим глазам представился рыбак, высокий, статный молодой мужчина, лет эдак 20. И к моему удивлению, он сам попросил Шинозу. Мне даже не пришлось его уговаривать. Кто ваш покровитель? Злостр Рашас помолчал, затем тяжело выдохнул и шепнул, словно боясь навлечь на себя гнев. Харинф, повелитель бурь из Байвы. Это город в королевстве Легия, центральная часть. Такое королевство знаю, но человек мне неизвестен. Зачем ему понадобилось отправлять вас с Шинозой в Офорт? Могу лишь предполагать. Клучов ответил злостро рошас: "Ну уже Харинф непростой человек. Возможно даже не человек, я так считаю. Кто он? Он был известным благодетелем и очень публичным и знаменитым магом. Когда-то давно Харинф оплатил мое обучение в академии в Байве, посчитав меня талантливым коч я был выходцем из бедной семьи потом помогал периодически и если быть честным лишь благодаря ему я дослужился до старшего мага при дворе короля орлолоя я как вы видите вы не интриган вздох замолчал и потрогал пересохшее горло он устало поводил глазами по комнате обернувшись филипп взял со стола кружку воды предварительно принюхавшись к ней нет ли там яда А затем подал её магу. По губам зострый скользнула понимающая улыбка. Неловко вышло бы, если б тот, кого так долго звали издалека, умер от яда в такой важный момент разговора. С прихлебыванием заостр выпил воды и освежил горло. Так почему Харинф был непростым человеком? Во-первых, он был сведущ и могущественен во всех пяти магических направлениях. Так не бывает. Это не под силу ни одному человеку. Увидев, что его слова не произвели на графа никакого впечатления, Зостра понял, что Белый Ворон совсем не разбирается в том, как устроен мир Юбы. Тогда он вздохнул и, обдумав, как бы все объяснить попроще, начал рассказывать. На йоге, господин Тастмара, при поступлении в магическую школу за очень большую сумму мальчик восьми лет, таков обычно возраст принятия. В течение пяти зим усваивает базовые знания каждая из основных ветвей. Боевая магия, псионика, целительство, мирология и предсказания. По истечении этого срока юноша останавливает свой выбор на одном направлении. Затем он 10 лет усердно обучается такому фонетически тяжелому языку, как Хор-Аф, всем тонкостям выбранного им искусства и после выпуска в качестве неофита служит более опытному магу еще 10 лет. Продолжайте. Филипп кивнул в одобрение. Конечно, же, он всего этого не знал. Каждая магическая ветвь требует определенных навыков концентрации, душевного запаса сил и очень кропотливой работы с теорией и практикой. Чтобы достичь успеха на магическом поприще, маги всегда выбирают одну специализацию, которой посвящают всю жизнь. Сильнейшие из нас способны потянуть две специализации. Например, я обучался в отделениях целительства и боевой магии. Боевые маги служат либо в охране, либо достигают званий и славы на полях битв. Те же представители Белой Змеи — это выпускники очень сомнительной академии в Геротионе, которая специализируется на подготовке полуграмотных стихийных и артефактных колдунов для войны. Зоостра Рашаs ощутил, как заплетается его язык от усталости, и спив еще немного воды, продолжил Псионики по большей части это клеймовщики, которые занимаются пропечатыванием и контролем рабов. Целители досконально изучают устройство тел и лечат самые страшные болезни, продлевают жизнь и дарят на долгие годы молодость и здоровье. Такие маги, как мирологи, изучают демонологию, теологию, историю мира, алхимию, инженерию, философию и представляют из себя чаще теоретиков. Но предсказатели уста зостро искривились в презрении. Это те доуралеи, что отучившись десятки лет непонятно чему, способны говорить лишь туманные вещи в надежде, что случится что-то, что будет схоже с их пьяными под действием миазмов, газов и напитков речами. Но почему же нельзя обучиться всем пяти направлениям сразу? Нельзя, нельзя, господин Цысмара. Аванхаринфу была подвластна любая магическая ветвь. Он мог играя сплести в единый три заклинания одновременно. Чтобы вы понимали, я достаточно легко расправился с белой змеей лишь потому, что они не способны держать щиты и атаковать одновременно. Им нужно делать что-то одно. Мы же старшие маги, лучшие из лучших, способны параллельно создавать два заклятия, но никак не три. Даже любимый ученик Харинфа Обе Сибу величайший демонолог и боевой маг магознание живущих, на такое и близко не способен. Понятно. Продолжайте, как можно подробней. Время от времени, когда я уже постиг науки целительства и боевой магии и дослужился до статуса старшего мага при дворе, Харин впросил меня оказать весьма странные услуги в ответ на его благосклонность ко мне. Скажем так. Как вы понимаете, я как тот то был ему обязан всем, не мог отказать. Понимаю. О чем он просил вас еще? — В 2011 году я отправился с Аддомет, это в Детхае. И там должен был Макс смутился. — выкупить определенную рабыню. Ее звали Амария и провести с ней ночь, затем одарив рабыню тысячей золотых сеттов дикой суммой и сделав свободной. В 2094 я сорвался по просьбе Харинфа в Тазут в Глиофе И там взял с улицы оборванца-вампира семи лет, который подбрасывал на площади шары за монеты. Но и задача входила устроить мальчика в академию врачевания во Влесбурге. Это все? Да. Но помимо таких загадочных просьб, я периодически устраивал необходимых Харинфу людей во дворец на различные должности. Вы узнавали, что стало потом с теми, с кем вы взаимодействовали? заостро Напряженным голосом спросил Филипп, чувствуя сухость в глотке от нервов. Да. Мария стала свободной некоторое время жила в Зунгруне, потом пропала, оставив пустующий хороший дом в центре города, словно след простыл. Вы не искали? ее?» Я ее, по возможности навещал. Заостро казалось, смутился. Она родила от меня мальчика, Амайя. И по просьбе Харинфа я взял его в ученики и готовил к поступлению в Байву. Харинф обещал оплатить все расходы, что он собственно и сделал. Амай оказался очень талантливым ребенком, с большой духовной силой. Далеко пойдет, ибо он уже показывает значительные успехи при дворе в Нормастри. Не без гордости заявил маг. А после того, как я забрал ребёнка, Амайя исчезла. Как в воду канул. А что с тем мальчиком из Тазутта? Генри. Его звали Генри. Он вроде бы стал хорошим лекарем во Влесбурге. Но что с ним произошло в целом, и произошло ли вообще, я не ведаю. Так почему, по-вашему, Харин был непростым человеком? Вы говорили, что было несколько причин, но я услышал лишь одну. Это то, что он был сведущ во всех пяти магических направлениях. Верно? Да, да, вы правильно все поняли, господин Тастымар. Харинф он заостро помолчал, оглядываясь по сторонам. Был один случай, о котором Харинф строго-настрого запретил мне распространяться. Его мощь невероятна. Я на всю жизнь запомнил, как в 2052 году, когда он буквально подобрал меня с улицы и повез в академию в Байве, на нас напали грабители. Обычные мордовороты, которые действовали по принципу дать незатейливо в лицо, отобрать все добро и убежать. И что же случилось? Он не сказал ни слова, лишь недобро взглянул на шестерых дорожных грабителей, и те упали замертво к нашим ногам. Когда я поднаторел в магии, то понял, что невозможно силой мысли убить несколько человек, да даже одного. Но я дал клятву не разглашению. А потому молчал и понимал, что Харинф, возможно, не совсем человек. Слишком многое он знал об этом мире, и слишком мало говорил из того, что знал, господин Тастымар. Нервно перебирая пальцами и растеряв всякое самообладание, Филипп вскочил со стула и заходил по комнате под любопытным взглядом с Рошаса. Зорры. Когда приезжал с Сьева и Филипп большие варды 30 лет назад, узнал из крови одного из жителей то, что сотворил поцель. Но будучи вампиром малоосведомленным в возможностях магии, Грон лишь покачал плечами, поведав историю. А сейчас вырисовывалась очень интересная картина. Где сейчас этот Харинф? Осторожно спросил граф Вороних земель, наконец найдя в себе силы сесть на стул. Умер. Как? Когда? Удивился Филипп. В 2119 году. Я узнал о смерти лишь когда вернулся с севера. Куда отправился как раз в большие горды. Получается, что он умер сразу же после того, как попросил вас передать Шинозу. Именно. Кивнул заостро. От чего он умер? От возраста, вероятно. Ему, по моим подсчетам, было порядка ста тридцати лет. Для мага это тот предел, до которого может дотянуть себя весьма могущественный человек. За прикрытыми ставнями постояла во дворе во гулял народ, одновременно и скорбя по погибшим, и отмечая победу. Все трупы вынесли за город, чтобы не создавать очаги болезней. Под чутким надзором специально отобранных людей с мертвых поснимали все доспехи. В храме ямес развернули госпиталь, где раненые получали уход и еду, а за кольцом стен, среди горы мертвых шастали с зажжёнными факелами и светильниками горожане которые собирались с тел жителей Корванта и Солоров, и Гляфиан, все самое ценное, незамеченное при первичном осмотре людьми Филиппа. Мародерство после сражений было во все времена, поэтому Филипп приказал отобрать у ворот увесистую долю найденного, чтобы хоть как-то покрыть расходы. Истошно вопящих над трупами гарпий отгоняли стрелами, полупрозрачных гримов в ужасе обходили, хотя те были и не опасны, являясь лишь отголосками слияния Повсюду слышались молитвы Ямесу о счастливой божественной благодати, а рядом с теми, кто снимал с трупов ценные вещи, ходили и жрецы и Ямеса, с проведенными от лба к подворотку линиями. Жрецы спасали души мертвых своими молитвами и отгоняли гримов, впрочем, безуспешно. Те замечали лишь мертвецов. Зоостра дрожа под одеялом от истощения, вслушался в громкие выкрики пьяных людей. Вы надеюсь, побеспокоились о том, чтобы колдуны из гильдии Белой Змеи не смогли сказать ни слова. Да. кивнул Филипп. Один из них захвачен в плен. Кляп в рот, руки в кандалы. Маловато, и зубы выбил. — А этот куда надежней. — По губам остро скользнула довольная улыбка. Если не сможет чисто произносить заклинание, то он бесполезен. Вздохнув, зло остро посмотрел на Филиппа, очертания которого терялись во мраке комнаты. В городе стали медленно тухнуть фонари, и старший маг уже не различал сидящего рядом графа. Так почему вас так интересует персона того Уильяма, рыбака из малых дворцов? Вспоминая самопредставление рыбака, спросил маг. потому что передача вами мешка с запустила цепочку, которая коснулась и меня в полной мере покачал головой Филипп, и в его памяти всплыл суд. То, что мои действия должны были породить нечто важное для Харинфа и тех людей, я понимаю. Я изучал базовые основы предсказаний в академии, хотя, если быть честным, не верю в их эффективность. Однако, что касается Харинфа, повелителя бурь, то что-то мне подсказывает, что он действительно мог видеть будущее. Здостро вздохнул. Но что именно произошло, господин Тастымара? Я не имел власти узнать будущее этого северянина. Благодаря тому мешку с шинозой Уильям смог серьезно ранить моего товарища. И Гейфорд передал свой дар умирающему рыбаку. Уильям стал старейшиной. Зостро охнул изумившись. Его темные кустистые брови, резко контрастирующие с белоснежной бородой, подскочили вверх высшим вампиром сыном гара, значит. Таким же, как и вы. Теперь я начинаю понимать ваши мотивы, господин Тастымара. Сомневаюсь, мрачно ответил Филипп. Давайте вернемся к Харинфу. Вы остро говорите, что невозможно убить людей силой мысли, верно? Естественно, нужно открыть рот и произнести заклинание вслух. Ясно. Можно почти беззвучно, едва различимым шепотом, но это весьма тяжело при таком фонетически сложном языке, как хор-аф. Почти неизбежно проглатывание какого-нибудь шипящего или долгого звука. А если я скажу вам, что Уильям одно время сопровождал макас Детхая, который силой мысли, не произнеся ни слова, поставил на колени весь город и заставил молиться. Возможно ли такое сделать мысленно? Нет. Любое влияние на человеческий разум либо тело по своей сути едино, но на разум влиять даже сложнее. Что за человек такой? Поцель из Детхая. От этих слов заострил лишь пожал плечами. Поцель, поцель. Да, я слышал про верховного мага короля Лорда Арана, когда навещал Амарию. Но не был личным знаком, не могу подсказать. Однако то, что вы мне рассказали, при И где сейчас осмелюсь спросить этот Уильям в Ноэле? В Ноэле, надо же. Вот так совпадение. По интеллигентному и умному челу мага промелькнуло смущение. — Вы о чем? — Так Харинф, о котором вы так рьяно расспрашивали. Он родился в Ноэле, в Ларнейских вратах, если я не ошибаюсь. Ничего не понимаю. Теперь вопросов стало лишь больше, но вот ответов не прибавилось. Филипп устало коснулся лба кончиками пальцев. А вы знаете, кто такая Мариэль Делилядан? Одна из реликтов, такая же, как и вы. Долгое время правит ноэльским графством, весьма почитаема во многих землях. И больше ничего. Она никогда не посещала Харинфа, либо южные города. Я не знаю. Поджал желн губы был понимая по тону графа, что не смог удовлетворить его интересы. Если бы честным, то мы не рискуем связываться с реликтами, господин Тастымар, и вы понимаете почему. Филипп фонда де Тостемаро рассматривал слепого в начисто рикасу с угрюмым видом. Старший маг оказался лишь мелким звеном, ничего не значащим, ничего не знающим и играющим куда менее важную роль во всей этой запутанной истории, чем предполагал белый ворон. Филипп уже пожалел о своем скоропалительном обещании Зостры обеспечить его кровом и едой. Но что поделать? Граф всегда держал данные им обещания. Зостра, спасибо за ответ и помощь. Отдыхайте. Вас будут охранять. Как только мы закончим с Глеофом, отправимся в Брасо-Денту. Там вы получите и прислугу, и содержание. Хорошо. С благодарностью прошептал Зостра. порядком устав от разговора. Спасибо вам. А что вы будете делать с колдуном из белой змеи?» пока сохраню магу жизнь? Колдуну, колдуну, Поправил с легкой обидой в голосе Зостра. В чем разница? «Колдуном может стать любой, изучив хор аф и получив базовые знания. Среди белой змеи много выскочек, основная магия которых заключается в умении считать золото и продавать свои услуги. А маги Это ученые, живущие ради достижения верхов магического искусства, Чистый, незапятнанные алчностью и злотожорством интерес и желание познавать этот мир. Мы дети профиала и Муэма, учёные, самым важным видом объяснил Зостра. Понятно, проговорил Филипп, которого гордое объяснение Зостры лишь убедило, что и магия колдуны все на одно лицо. Молча пребывая в размышлениях, белый ворон оставил истощенного мага и отправился к тюрьмам. Волей случая оказавшихся в кормуте купцов и путников освободили. Теперь за решеткой сидели прикованные кандалами к стене маг в одном тесном помещении. А Мирифия и сам военачальник в другом. Около десятка солдатов охраняли особо ценных заложников, не подпуская к ним даже местных. Жестом руки Филипп приказал людям покинуть помещение, а своему доверенному вампиру отдал распоряжение подготовить мешки для трупов. По губам воина скользнула ядовитая улыбка, и он, бросив взгляд на запертые двери тюремных комнат, побежал исполнять указ. В свою очередь, дождавшись, когда тюрьма опустеет, граф Тастомарос со вздохом, не в силах перестать думать о том, что сказал заостро, вошел в первое помещение, где были кидот два мерифи. Нужно было узнать все, что знали они. В горле сильно першило. Филипп уже с пару месяцев как не пил человека, поэтому он решил совместить приятное с полезным. В одном из подним, сидя на холодном каменном полу, тела людей дернулись, и они, слепые из за мешков и опустившиеся на город ночи задрожали, когда дверь темницы с гробовым грохотом захлопнулась. Северяне, будучи народом темным и ничего не знающим ни про демонов, ни про магию, Верили, что белый ворон живет так непозволительно долго благодаря обмену его души на бессмертие. А вот южане, люди практичные, тесно соседствующие и с магами и с демонами, прекрасно понимали, кто такой граф Тастемара. Филипп не стал зажигать свечу. Он лишь поснимал мешки из трёх вспотевших от страха человек и с громыханием подвинул стул ближе к сидящим в углу. Сделал это нарочито шумно. Граф знал, что в темноте все звуки и страхи обостряются. а Подтверждением правоты его мыслей послужили резко побледневшие лица, которые хоть и не видели, кто к ним зашел, но нутром понимали. Филипп, ощупывая взглядом лица узников, думал о том, что Глеёв, если уж перешел черту, будет использовать магию в войне и дальше, даже несмотря на заверения из уст А потому нужно будет выведать у пленников все — А колдуна так и вовсе доставить горона до данталю, чтобы знать, как противодействовать следующим атакам. Ну, здравствуйте, господа, нечеловеческим хриплым голосом прошептал Филипп, исказив черты лица и удлинив ногти.